Утром Рекс еле-еле разлепил глаза. Голова не болела, выпил он накануне совсем мало. Две-три стопки, не больше. Но спать хотелось. «Давай-давай, поднимайся, не на курорте!» тряс его за плечо Ирвин. Молодой сел, потер ладонями лицо, с хрустом зевнул. «Ага», — сказал он и начал обуваться, радуясь про себя, что накануне лег прямо в шмотках. И не нужно тратить время хотя бы на одевание. «Так, броник надеть, куртку накинуть и готов». Разбитый и мятый сосна, Рекс вышел в холл следом за Ирвином. «Лови!» Кэмп, вольготно расположившийся на диване, бросил Дотсону маленькую плоскую фляжку, которую Рекс еле поймал. «Глоток не больше. Зато проснешься мигом. Моя особая мешанинка, только если стимуляторами закидывать будешь, Винсу предупреди. Он состав знает, скажет, что можно, что нет». От глотка мягкого и, к удивлению, неалкогольного питья В глазах внезапно потемнело, и Рекс осел на диван рядом с заржавшим Кэмпом. «Сейчас все наладится», — пообещал тот, хлопнув по плечу. «Не обманул». Накатившая невесть откуда дурнота отступила. Сознание прояснилось, в тело вернулась бодрость. Рекс отдал флягу хозяину. «Люблю с Винсом работать». Кэмп спрятал фляжку во внутренний карман куртки. Всегда комфортно, и оттянуться возможность есть. К тому же на цель выводит четко. Ага, а самое главное, только на базе узнаешь, что добрая половина местных тебя на лоскуты порвать хотела. Хмыкнул Ирвин, а потом посерьезнел и повернулся к Рексу. Ты, молодой, гляди, не привыкай. Обычно за периметром не так. Зря тебя на первый выход к нам сунули, сбили правильный настрой. Внизу неслышно открылась и закрылась дверь, а через полминуты на лестнице появилась кара. Рекс привык видеть ее собранной, насмешливой, слегка суховатой, поэтому сейчас удивился. Рейдерша была похожа на сытую хищницу. Довольная, расслабленная, с едва уловимой линцой в каждом движении. «Будешь?» Кэмп кивнул Карри и сделал жест, будто отвинчивает крышку с фляги. «Поверх всего?» Кара потянулась. «Не увольте!» «Смотри, свалишься!» «Свалюсь, донесете!» да Женщина плюхнулась в пустующее кресло, откинулась на спинку и успокоила. «Я легкая». В этот раз дверь внизу будто бы даже не шелохнулась, поэтому собранный свежий Винсент возник на лестнице неожиданно. «Все в сборе?» «Зашибись!» «Спускайтесь!» «Только у дверей тормознитесь!» С этими словами он кивнул Карри и сделал шаг к ее креслу, освобождая дорогу мужчинам. Рекс потянулся следом за Ирвином и Кэмпом, однако уже на середине лестницы услышал доносящийся сверху негромкий разговор и скорее рефлекторно, нежели обдуманно задержался. «Сделала?» — спросил в полголоса Винс. «Да. Закладки будут к обеду, вот координаты». Кара вдруг осеклась, и сразу после того, как Винсент громко спросил «Молодой, чего завис? Кто любит греть уши, тот частенько остается без них. Все необходимое я до тебя сам доведу». Престиженный Рекс быстро отправился дальше, нарочито громко топая. Внизу у выхода его уже ждали напарники. «Слушай сюда, молодой», — Ирвин произнес это обманчиво, дружелюбно и благожелательно. «Винс тебе скажет, как отобразить в отчете тот факт, что ночью кары с нами не было. И нужно ли вообще ее упоминать?» Скучающим голосом закончил Кэмп, глядя в сторону. «Да», — согласился Ирвин. «Так вот, настоятельно рекомендую прислушаться?» И сделай так, как он скажет. Без дури и хрени. Рекс оторопело кивнул.